Откуда мне знать? Да кто угодно. В качестве обвинителя вы были бы находкой. Если не можете ответить кто, то скажите, почему он это делает. Помолчав, Мария отвернулась. Посмотрев на меня, уставилась в пол. Почему? Я тоже не знаю. А, выходит, кроме инстинктов, заложенных в условиях жизни за железным занавесом, причин для столь невероятных предположений у вас нет? Я очень плохо излагаю свои мысли, верно? Ну, тут нечего и не излагать. Изучите факты и убедитесь, насколько смехотворна ваша гипотеза. Отрывалось семь человек, не имеющих между собой ничего общего. Объясните мне причину, по которой стали жертвами продюсер, гример, ассистент кинооператора, Штурман, боцман и два стюарда. Почему одни остались живы, другие погибли? Почему двое получили отравление во время ужина в столовой, двое съев пищу, оставленную на камбузе, А один герцог мог получить пищевое отравление не то в столовой, не то на камбузе. Вы можете это объяснить, Мэри? Девушка покачала головой, и соломенные волосы упали ей на глаза. Но она не стала их убирать, не желая, чтобы я видел ее лицо. «Сегодня мне стало ясно», — продолжал я, — «клянусь своей пошатнувшейся репутацией доктора или чем угодно, этих отравлений абсолютно никто из находившихся на борту судна не желал, не надеялся» и не намеревался отравить семерых этих людей. Мысль понятна, это не означает, что никто не несет ответственности за случившееся, если только на судне не появился маньяк. Однако, чтобы мы ни говорили о крайнем эгоизме наших попутчиков, ни одного неуравновешенного среди них нет, точнее сказать, преступно неуравновешенного. Во время моей тирады Мэри ни разу не посмотрела на меня. Я встал и, подойдя к К креслу, в котором она сидела, одной рукой вцепился в спинку, другой приподнял подбородок девушки. Та выпрямилась, откинула назад волосы, и я увидел, что в карих ее глазах застыл страх. Я улыбнулся. Мэри улыбнулась в ответ, но глаза ее не смеялись. Повернувшись, я вышел из салона. На встречу с Хеггерти я опоздал на целых десять минут, и поскольку тот недвусмысленно дал понять, насколько он пунктуален, был готов любой реакции с его стороны, начиная с возмущения и кончая неприязнью. Однако выяснилось, что Кок занят более насущными проблемами. Он очень громко и сердито с кем-то ругался. Вернее сказать, не ругался, а ругал, так как это был монолог. С бобровым лицом, выпучив голубые глаза, Кок распекал Сэнди, нашего заведующего реквизитом, схватив его за лацканы. Сэнди молча сносил оскорбление не потому, что не знал, что ответить, а из-за того, что не мог даже вздохнуть. Будучи ростом вдвое меньше Кока, он и не думал сопротивляться. «Вы задушите этого человека», — вежливо проговорил я, похлопывая Хегерти по плечу. Едва взглянув на меня, Кок продолжал сдавливать горло бедняги. Все так же спокойно я продолжал. «Здесь не военный корабль, я не старшина корабельной полиции, не вправе вам что-то приказывать, однако на суде я выступлю в качестве свидетеля эксперта». «Когда вас станут судить за нападение и побои, мои показания будут иметь особый вес. Это может вам стоить всех ваших сбережений». Хейберти снова посмотрел на меня, но на этот раз взгляда не отвел. Пересилив себя, он отпустил воротник несчастного Сэнди, и сверкая глазами лишь тяжело дышал, словно потерял дар речи. О Сэнди этого сказать было нельзя, потирая горло и убедившись, что голосовые связки не повреждены, Он обрушил на Хэггерти град непечатных ругательств, а потом воскликнул. «Слышал? Понял, образина ты Тебя к ответу притянут. Судить будут за нападение и побои, корешок. Это тебе даром не пройдет?» «Заткнись», — гляну произнес я. «Я ничего не видел, а он тебя и пальцем не тронул. Скажи спасибо, что дышать не разучился». Я изучающе взглянул на Сэнди. Почти ничего не зная о нем, я даже не мог определить, нравится он мне или нет. Если у Сэнди была фамилия, это никто ее не знал. Сэнди утверждал, будто он шотландец, хотя говорил с заметным ливерпульским акцентом. Низкорослый, со сморщенным смуглым лицом и лысиной, окоименной седыми волосами, спадающими на тощие плечи, он напоминал гнома. Живые, как у хорька, глаза увеличились стеклами очков без оправы. Во время частых возлияний он заявлял, будто не знает не только день, но даже год своего рождения». Называю не тот 1919-й, не тот 1920-й. Однако знающие люди схемились на том, что старикашка появился на свете в начале века или несколько раньше. Лишь сейчас я заметил на палубе стопку из нескольких банок с сардин и банку побольше весных консервов. «Ага», – произнес я, – «еще один ночной тать пойман с поличным». «Что вы имеете в виду?» – подозрительно спросил Хэггерти. У вашего приятеля не дурной аппетит, заметил я. Я не для себя пропищал, Сэнди, клянусь, понимаете. За борт надо этого недоверка выбросить, вора этого. Стоит отвернуться, он тут как тут. А кому отвечать, а? Скажите мне. Кому перед капитаном отчитываться? Кому платить из своего кармана за пропажу? Кому раскошеливаться из-за того, что я не запер камбу? Скипятился кок, возмущенный несправедливостью судьбы. Подумать только, произнес он с горечью. А я-то всегда доверял ближнему свернуть этому гаду шею да и все дела. Ну, теперь вам это не удастся, — вразумел я Кок. Неужели я врач стал давать на суде ложные показания? К тому же все на месте, ничего не украдено, платить вам ни за что не придется. Ну, так зачем же докладывать капитану? Посмотрев на Сэнди, а потом на консервные банки, валявшиеся на палубе, я спросил, — Это все, что ты украл? — Как перед Богом говорю, да помолчи ты. И, обратясь к Куку, я спросил, где он был и что делал, когда вы вошли. Совал свой поганый нос вон в тот большой холодильник, вот что он делал. Тут я его и застукал. Я открыл дверцу холодильника. Продуктов было много, но ассортимент их был довольно однообразен. Масло, сыр, консервированное молоко, ветчина, мясные консервы и только. «Подойди-ка сюда», — сказал я Сэнди. «Хочу осмотреть твои карманы». «Ты хочешь обыскать?» — меня возмутился Сэнди, поняв что физическая расправа ему больше не грозит. А кто ты такой, легалый или сыскать? Я всего лишь врач. Врач, который желает выяснить, почему сегодня вечером погибли три человека. Сэнди уставился на меня сквозь линзы очков. Нижняя челюсть у него отвисла. Разве ты не знал, что оба стюарда мог и мертвый мертвы?